Подводный душ-массаж Впервые описание данного вида массажа дано Хоршем, Берлин, 1936 год и Ланда, 1963 год. Основными аппаратами, применяющимися при этом массаж, являются Тангентор-8 и различные модификации гидромассажных установок которые производятся во многих странах мира. Системы аппаратов и методика работы с ними описаны ранее, Куничев, 1979 год. В основном методика сводится к тому, что в специальных ваннах или бассейнах из гибкого шланга, на который надеваются различные формы насадки для проведения определенных массажных приемов, выбрасывается струя воды под давлением в 2-3 атмосферы, Приемы массажа выполняются в определенной последовательности. Вихревой подводный массаж. Одной из разновидностей подводного массажа является вихревой. Его проводят в специальных цилиндрических ваннах, в которых с помощью центробежного насоса создается круговой поток воды. В ванну можно поместить все тело или его часть. На больного воздействует эластическое вибрирующее, смешанное с воздухом, вихревая струя воды, которая производит глубокий и безболезненный массаж. Аппарат «Волна» для вибрационных ванн. Предложен «Креймер». 1972 год. С его помощью осуществляется дозированная вибрация от 10 до 200 Гц. В аппарате имеется блок питания и управления, вибратор и штатив. Это устройство позволяет направить водяные струи на нужный участок тела, дозировать в известных пределах звуковое давление и частоту колебаний. Аппараты для общего вибрационного массажа могут быть в виде стула фирмы «Санитас» и велосипеда «Велотрап Гоффа», вибрационной кровати «Кровать Герца», платформы. Следует отметить, что установки для общей вибрации громоздкие, тяжеловесные и в настоящее время применяются редко. Значительно большее распространение получили аппараты местного локального вибрационного массажа.